Глава 27. Ты поработала сегодня смерть, но все же Еще работы хватит, адские врата Наполнены толпой, но дважды десять тысяч Невинных душ не ведают в своих домах, Что лишь побагровеет Запад, как они Войдут в мир скорби. Саути. Человек, привыкший наблюдать за небесными светилами, мог бы предсказать, что через 2-3 минуты солнце достигнет зенита, когда зверобой высадился на берег там, где Гуроны теперь расположились лагерем, почти прямо против замка. Лагерь этот очень напоминал тот, который мы уже описали выше, только почва здесь была более ровная и деревья росли не так густо. Два эти обстоятельства делали мы с очень удобным местом для стоянки. Пространство под древесными ветвями напоминало тенистую лесную лужайку. Неподалеку протекал прозрачный ручей, поэтому индейцы и охотники Очень любили посещать эту часть берега. Повсюду здесь виднелись следы костров, что в девственном лесу встречается редко. На берегах здесь не было густых зарослей кустарника, и внимательный взор мог сразу охватить все, что творится под свисавшими над водой деревьями. Для индейского воина долг чести сдержать свое слово если он обещал вернуться и встретить смерть в назначенный час. Однако считается неприличным появляться до наступления срока, выказывая этим женское нетерпение. Нельзя злоупотреблять великодушием врага, но лучше всего являться точно минута в минуту. Драматические эффекты такого рода Сопровождают все наиболее важные обряды аборигенов Америки. И без сомнения, эта склонность, присущая и более цивилизованным народам, коренится в самой природе человека. Все мы высоко ценим личную отвагу, но если она соединяется с рыцарской самоотверженностью и строгим соблюдением чести, она кажется нам вдвойне привлекательной. Что касается зверобоя, то хотя он и гордился своей кровью белого человека и иногда отступал от индейских обычаев, но все же гораздо чаще подчинялся этим обычаям и бессознательно для себя заимствовал понятия и вкусы краснокожих. В вопросах чести они были его единственными судьями. На этот раз ему не хотелось проявлять лихорадочной поспешности и возвращаться слишком рано, ибо в этом как бы заключалось молчаливое признание, что он потребовал себе для отпуска больше времени, чем в действительности ему было нужно. С другой стороны, он был не прочь несколько ускорить движение пироги, чтобы избежать драматического появления в самый последний момент. Однако совершенно случайно молодому человеку не удалось осуществить это намерение, и когда он сошел на берег и твердой поступью направился к группе вождей, восседавших на стволе упавшей сосны, старший из них взглянул в просвет между деревьями и указал своим товарищам на солнце, только что достигшее зенита, дружное, но тихое восклицание удивления и восхищения вырвалось из всех уст. И угрюмые воины поглядели друг на друга, одни с завистью и разочарованием, другие, поражаясь этой необычайной точности, а некоторые с более благородным и великодушным чувством. Американский индеец выше всего ценит нравственную победу. Стоны и крики жертвы во время пыток приятнее ему, чем трофеи в виде скальпа. И самый трофей значит в его глазах больше, чем жизнь врага. Убить противника, но не принести с собой доказательств победы, считается делом не особенно почетным. Таким образом, даже эти грубые властители лесов, подобно своим более образованным братьям, подвязающимся при королевских дворах или в военных лагерях-бледнолицах, подменивают воображаемыми и произвольными понятиями чести сознание своей правоты и доводы разума, когда гуроны толковали о том, возвратится ли пленник, мнения их разделились.